«Если бы мы могли найти его!» «До сих пор никаких известий?» Дроппа уверяет, что видел Корвина на теневой земле, которую вы оба так любите. Он сказал, что тот был в обществе красивой женщины, Они потягивали вино и слушали музыку. Дуропа приветственно помахал рукой и стал пробираться к ним сквозь толпу. Ему показалось, что Корвин заметил его. Но когда он подошел к их столику, они уже исчезли. И это все? Все. Не густо? Знаю. И только один корвин может пройти по этому проклятому пути. Если путь в самом деле опасен, когда-нибудь случится беда. Похоже, ты у нас паникерша, тёточка. Надеюсь, ты прав, Мерли. Идем пора домой. Я еще раз внимательно огляделся, стараясь запомнить все детали и ощущения. Я хотел нарисовать карту, чтобы попасть сюда. Я ведь уклонился от истины. На самом деле, опуская ногу на огненную линию, никакого сопротивления я не испытывал. Но стоит ступить на огненный путь или внутрь Логруса, обратного пути не будет. Надо идти до конца, или будешь уничтожен. А при всей моей любви к таинственному переменка заканчивалась. Пора было возвращаться на занятия. Сила. Мы охотились на Зинда в лесу черной зоны, района тени, ведущего торговлю с хаосом. Вообще-то я не люблю охоту, мне не по душе убивать без нужды живые существа. Зинд — рогатый, черный, коротконогий хищник, коварный, свирепый. Но охоту затеял джарт, и так как это, пожалуй, был единственный шанс помириться с братом перед моим отъездом, Я согласился принять в ней участие. Никто из нас не отличался особой меткостью, а Зинд — ловок и быстронок. Я решил, что даже если нам не повезет, и мы не подстрелим ни одного Зинда, у нас будет повод поговорить. Их к концу охоты наши отношения улучшатся, Во время охоты, когда мы, потеряв след, сели отдохнуть, завязался разговор об искусстве стрельбы из арбалета, о придворных интригах, о царстве теней и о погоде. В последнее время Джард был со мной весьма вежлив, и я посчитал это добрым знаком. Его обтрубленное левое ухо закрывали длинные волосы, Уши восстанавливать очень трудно. Мы не вспоминали ни ту злополучную дуэль, ни ее причину. Пути наши должны были скоро разойтись навсегда. И, как мне казалось, брат желал завершить эту главу своей жизни по-дружески, чтобы мы оба вспоминали наши встречи с теплым чувством. Но я был прав лишь наполовину. Позднее Когда мы остановились, чтобы перекусить, он спросил меня, «Ну и каково ее ощущать?» «Что ощущать?» «Силу», — ответил он, — «силу Логруса!» «Повелевать тенями, распоряжаться магией на порядок выше обычного». Мне не хотелось вдаваться в подробности, — Я знал, что он трижды пытался пройти Логрус и, каждый раз заглянув внутрь, отказывался от этой идеи. Быть может, его останавливали воспоминания об ошибках Сухая. Думаю, Джаард не подозревал, что мне известно о его последних двух попытках. Я решил сделать вид, будто ничего не знаю». Да и ничего особенного и не чувствуется. По крайней мере, до тех пор, пока не прибегаешь к помощи этой силы. А ощущения, которые испытываешь в тот момент, объяснить трудно. Я сам собираюсь скоро пройти Логрус, признался он. Хочется побродить по царству теней. Может, даже найти где-нибудь королевство для себя. «Не можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать?» Я кивнул. «Не оглядывайся, не останавливайся, чтобы поразмыслить. Продолжай идти вперед!» Джард засмеялся. «Похоже на приказ. Думаю, сходство есть». Он снова засмеялся. «Идем, подстрелим Зинда». След хищника уводил в густую чащу, где землю устилали сломанные ветки. Мы слышали, как они хрустят под ногами Зинда, как он мчится, ломая кусты, но увидеть его нам так и не удалось. Я шел впереди, и вдруг фракер, Крепко сжала мое запястье, потом раскрутилась и упала на землю. Я наклонился, чтобы поднять ее, и в тот же миг услышал свист над головой. В ствол дерева передо мной вонзилась стрела на такой высоте, что если бы я не нагнулся, она вошла бы мне в спину. Я резко повернулся к Джарту. Он прилаживал другую стрелу. «Не оглядывайся! Не останавливайся, чтобы поразмыслить! Продолжай идти!» — воскликнул он и захохотал. Я нырнул по направлению к нему как раз в тот момент, когда он поднял свое оружие. Более опытный стрелок убил бы меня. Увидев, что я метнулся навстречу, брат в панике пустил стрелу наугад, и она лишь задела мой кожаный жилет, не причинив особого вреда. Я ударил его под колени, и он упал. Потом выхватил свой охотничий нож и взмахнул им, словно хотел перерезать мне горло. Я схватил левой рукой запястье Джарта, но он рывком отбросил меня назад. Тогда я правой ударил его в лицо, продолжая удерживать руку с зажатым в ней ножом, а он ударил меня коленом в пах. Я повернулся на бок, чтобы не дать противнику снова нанести мне удар в пах и откатился в сторону, выигрывая секунду передышки. Брат же откатился в другую, и тут раздался его отчаянный вопль. Я встал на колени и увидел, что Джарт лежит на левом боку а нож валяется на земле среди опавших листьев в нескольких дюймах от него. Он держался за лицо обеими руками и выл по-звериному. Я осторожно приблизился. Фракер напряглась, готовая обвить горло противника, если он опять выкинет какой-нибудь финт, но он лишь продолжал выть. Подойдя ближе, я увидел, что валявшийся на земле сучок воткнулся ему в глаз. По его щеке и по носу текла кровь. «Не дергайся, будет только хуже!» — крикнул я. Да я вытащу его из глаза!» «Трогай меня своими погаными руками!» — выкрикнул Джарт. Сжав зубы, он со страшной гримасой схватил сучок и отдернул голову назад. Я отвел взгляд. Мгновение спустя брат жалобно захныкал, а потом потерял сознание. Я разорвал рукав в своей рубашке на полосы, свернул одну полоску в тампон и приложил его к раненному глазу а из другой полоски сделал повязку. Фракер вернулась ко мне на запястье. Потом я достал карту, которая доставит нас домой, и сжал ее в руке. Да, боюсь, матушке вся эта история придется не по нраву. Сила. Это было в Субботу. С утра мы с Люком полетали на дельтапланах, затем пригласили Джулию и Гейл на ленч, после чего взяли звездное сияние и на несколько часов вышли в море. Ужинали в гриль-баре на берегу. Пока нам готовили мясо, мы с Люком занялись армрестлингом, Условившись, что проигравший платит за напитки, в результате люк прижал мою руку к столу. Пришлось мне покупать на всех пиво. Кто-то за соседним столом сказал, если бы у меня был миллион долларов, свободный от налогов, я бы... Джулия засмеялась. «Чему ты смеешься?» — спросил я. «Не слабое у него желание», — ответила она. «А вот я хотел бы шкаф, битком набитый модными платьями и драгоценности к ним, и чтобы шкаф этот стоял в красивом доме, в престижном районе, где я была бы важной персоной». Люк улыбнулся. «Так, от денег к власти!» «Может, ты и прав», — согласилась она. «А какая, собственно говоря, разница?» «На деньги покупают вещи», — ответил Люк. «А власть не только дает деньги и вещи, но и делает историю. Так что, если у тебя есть выбор, выбирай власть». Привычная слабая улыбка исчезла с лица Гейл. Глаза ее стали серьезными. «Разве власть самоцель?» Джулия засмеялась. Что плохого в том, чтобы иметь немного власти? По-моему, это довольно приятно. Пока ты не получаешь много власти, заметил Люк. Тогда и мыслить придется масштабно, сказала Джулия. Не согласна, заявила Гейл. Для человека прежде всего долг. Люк внимательно посмотрел на нее и кивнул. О, давайте оставим вопросы морали, протянула Джулия. Нет, не оставим, отрезал Люк. Я не согласна с тобой. Люк пожал плечами. Она права внезапно промолвила Гейл. Я не считаю, что долг и мораль одно и то же. «Когда у тебя есть долг, — сказал Люк, — есть определенные обязанности, к примеру, делать чести, это и должно стать твоей моралью». Джулия взглянула на Люка, потом на Гейл. «Выходит, мы пришли к единому мнению?» «Нет», — покачал головой Люк. «Не думаю». «Гейл пригубила бокал. Ты говоришь о личном кодексе чести. Как ты его понимаешь? Это не имеет ничего общего с общепринятыми, расхожими представлениями о морали». «Верно», — согласился Люк. «Тогда это не мораль в чистом виде, а только долг», — возразила она. «Но долг и есть мораль», — настаивал Люк. «Мораль есть ценность цивилизации», — сказала Гейл. «Понятие цивилизации условно. Это искусство жить в больших городах». «Ну, хорошо. Тогда культурная ценность», — кивнула Гейл. — Культурные ценности также вещь относительная, — улыбнулся Люк. — Мои, например, подтверждают мою правоту. — А откуда они взялись? — Твои ценности поинтересовалась Гейл, внимательно глядя на него. — Давай придерживаться чисто философских категорий, — предложил он. «Тогда, может, вернемся к долгу?» «А куда подевалась власть?» спросила Джулия. «Да здесь она где-то», — улыбнулся я. Гейл сидела с озадаченным видом, будто в нашей дискуссии возникло что-то новое, способное дать мысли и иной поворот. «Если долг и мораль — две разные вещи...» Медленно произнесла она. «Какой из них вы отдадите предпочтение?» «Никакой, потому что это одно и то же», — ответил Люк. «Я так не думаю», — вмешалась Джулия. «У тебя получается, что долг — это что-то очень конкретное, а что нравственно, что нет». «Ты решаешь сам? Если бы мне пришлось выбирать, я выбрала бы мораль». «Что до меня? Так я предпочитаю конкретные вещи», — сказала Гейл. Люк допил пиво и слегка рыгнул. «Чушь все это! Хватит вам философствовать! Уикенд не для того. Давай-ка лучше попробуем еще разок, Мерли». Я поставил левый локоть на стол и раскрыл ладонь. Мы начали мериться силой, напряжение возрастало. «Я прав? Не так ли?» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Да, ты прав!» — ответил я и прижал его руку к столу. Сила! Я вынул корреспонденцию из почтового ящика и отнес ее наверх в свою квартиру. Там было два счета, несколько рекламных писем и пухлая бандероль без обратного адреса. Я запер за собой дверь, сунул ключи в карман, швырнул кейс на стул и собирался сесть на диван. Когда в кухне зазвонил телефон, Бросив почту на кофейный столик, я пошел на кухню, и тут у меня за спиной рванул взрыв. Я машинально нырнул вперед, ударившись головой о ножку кухонного стола, и, в общем-то, не пострадал. Тем временем телефон смолк. Я уже тогда знал, что есть более простые способы избавляться от ненужной почты. Но долго еще ломал голову над тем, кто же мне звонил. Иногда я вспоминаю про первую попытку. Грузовик, мчавшийся прямо на меня... Перед тем, как отпрянуть в сторону, я успел взглянуть на лицо шофера. Ничего не выражающее, застывшее, мертвое, словно он был загипнотизирован, одурел от наркотиков или спятил. А еще вспоминается ночь, когда на меня напали грабители. Они набросились на меня, не говоря ни слова. Я отбился от них и пошел прочь. Уходя, я оглянулся и увидел мельком темную фигуру, скользнувшую в дверь дома напротив. Посторонний наблюдатель или один из нападавших, которому посчастливилось улизнуть. Я был встревожен. Если бы я вернулся, а этот человек оказался бы всего лишь случайным прохожим, он мог бы стать свидетелем, способным описать меня полицией. Да, разумеется, мои действия вполне укладывались в рамки самообороны, но кому нужна лишняя шумиха? И я мысленно, послав его ко всем чертям, зашагал дальше». Вот вам еще один случай из серии 30 апреля. Затем день ружья. Я быстро шел по улице, как вдруг прогремели два выстрела. Стрелявший промазал, но я осознал, что происходит. Лишь когда на меня посыпались обломки кирпича здания слева от меня. Третьего выстрела не последовало, но из дома на противоположной стороне улицы послышался глухой стук и звон разбитого стекла. Одно окно на третьем этаже было широко распахнуто. Я поспешил туда. Старый жилой дом, входная дверь его оказалась запертой, но мне было не до соблюдения этикета, и я взбежал по лестнице на третий этаж. Нашел, как мне показалось, нужную квартиру и решил для разнообразия попробовать открыть ее старым добрым способом. Просто повернул ручку и толкнул. К моему удивлению, Получилось, дверь была не заперта. Еще с порога я увидел, что квартира пуста, что в ней даже нет мебели. По-видимому, никто здесь не жил. Может, я ошибся, не туда вошел. Однако, заметив широко распахнутое окно и лежавшее на полу предмет, я вошел и закрыл за собой дверь. В углу лежало сломанное ружье. Поглядев приклад, я понял, что его с силой швырнули. Ударившись о радиатор, оно отскочило в угол. Потом я заметил на полу кое-что еще. Влажное и красное. Всего несколько капель. Я быстро осмотрел небольшую квартиру. Окно в спальне было тоже открыто, и мимо него тянулась пожарная лестница. Я решил, что мне следует воспользоваться ею и удалиться. На черном металле также обнаружилось несколько капель крови. Внизу на улице никого не было видно. Сила, чтобы убивать чтобы оберегать Люк, Джасра, Гейл, кто из них замешан. Я вспомнил, что в то утро, когда оказалась открытой газовая горелка, мне тоже звонили, желая предупредить меня об опасности. Каждый раз, обдумывая эти события, я воспринимал их по-разному. Каждый раз обнаруживал новые моменты. Если верить Люку и псевдовинти, эпизоды последних 30 апреля не представляли для меня опасности. Но, по моему мнению, каждый раз мне грозила смерть. И кого я должен был винить? Преступника или избавителя, спасавшего меня в последнюю секунду? Кто же этот таинственный убийца? И кто избавитель? Помню странную историю, приключившуюся с моим отцом, злополучную автомобильную катастрофу, как В фильме прошлым летом в Маринбаде, хотя тот случай объяснялся значительно проще, чем мои злоключения. По крайней мере, отец знал, что надо было делать. Неужели мне в наследство досталось фамильное проклятие? Один заговор за другим? Сила. Я вспомнил последний урок дяди Сухая. Когда я закончил Логрус, он стал заниматься со мной дополнительно. Пришло время, и я решил, что овладел искусством полностью. Оставалось лишь оттачивать мастерство. Я начал готовиться к путешествию на теневую землю, и тут. В одно прекрасное утро Сухай послал за мной. Я подумал, что он хочет попрощаться и дать напоследок парочку добрых советов. К тому времени он уже посидел, сгорбился и иногда даже ходил с палкой. На нем была желтая блуза, скорее рабочая одежда, чем выходная. Ты готов совершить... «Небольшое путешествие?» — спросил он. «Вообще-то я собираюсь отправиться в большое путешествие!» — ответил я. «И почти готов к отъезду!» «Нет, я имею в виду кое-какую прогулку. Прямо сейчас?» «Идем!» — приказал он. Я отправился за ним, и тени расступились перед нами». Мы пронесли сквозь сумрак и холод и опустились там, где не было никаких признаков жизни. Вокруг выселись голые темные скалы, освещенные холодным тусклым светом древнего солнца. Я огляделся и вздрогнул. Я ждал долго, не понимая, зачем дядюшка привел меня сюда а он продолжал молчать, созерцая мрачный ландшафт. «Я показал тебе дороги царства теней», медленно произнес Сухай и, наконец, «и научил искусству заклинаний». Я не ответил, да его слова и не требовали ответа. «Итак, ты теперь знаешь кое-что о путях силы и могущества», — продолжал он. «Ты получил эти знания, овладев символом хаоса Логрусом, и они тебе пригодятся». Дядя посмотрел на меня пытливо, и я ответил ему кивком. Знаю, те, кто прошел по огненному пути символу порядка, в состоянии сделать то же самое, а может и большее, продолжал он. Хотя точно мне это неизвестно, потому что я не принадлежу к их числу. Сомневаюсь, что человек способен выдержать груз познания обеих этих структур, ведь огненный путь излучает силу диаметрально противоположную нашей. «Понимаю, — сказал я, — видя, что он ожидает моего ответа. Однако у тебя... Есть способность, которой лишены обитатели Амбера. Смотри, последнее слово не означало, что я должен просто наблюдать за его действиями. Он хотел... Чтобы я вызвал силы Логруса и следил за происходящим на более глубоком уровне, так я и сделал. Сухай прислонил свой посох к камню и вытянул вперед обе руки, затем удлинил их, соединил костлявые пальцы и дотронулся до лежащего поодаль на склоне валуна. «Теперь ты тоже входи в логрус», — приказал он мне, — «но ничего не предпринимай. Просто смотри на то, что я делаю, не вздумай вмешиваться». «Хорошо», — ответил я, — «я ввел руки в свое зрение и после некоторых усилий нащупал гармонию».